Бери не сумела понимать без слов. Она знала, откуда подуло на нее этим холодным ветром и что он ей сулит. Нашлись, правды и такие наиболее отчаянные из самых отчаянно эмансипированных, которые остались при особом мнении. Миссис Петрик Джилхинин, например. «Нет-нет, не может этого быть. Какой ужас!»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 Бэви Флеминг стала персоной Нон-Грата. Как же она к этому отнеслась? С сознанием своего внутреннего превосходства, которое не могут поколебать никакие житейские невзгоды. Те, кто наделен яркой индивидуальностью, обычно знают себе цену уже с детских лет и за редким исключением никогда в себе не сомневаются. Жизнь с ее разрушительными приливами и отливами бушует вокруг. Они же, подобно утесу, горделивые, холодные, неколебимые. Беренис Флеминг так свято верила в то, что она неизмеримо выше своего окружения, что даже теперь ухитрялась высоко держать голову. Тем не менее, положение было не из приятных. И она стала внимательнее приглядываться к возможным претендентам на ее руку. Как видно, единственным выходом могло быть замужество. Брэксмор ушел из ее жизни навсегда. Он был где-то далеко на востоке, в Китае, кажется. Его увлечение ею, как видно, прошло. Килмер Дьюэлма исчез тоже, попал в селки». Это достойное приобретение было сделано одним из тех семейств, которые закрыли сейчас свои двери перед Беренис. Но в тех светских салонах, где ее еще продолжали принимать, разве не были они ярмарками невест? Два раза перед ней как будто открывалась возможность устроить свое будущее. Двое молодых людей, оба богатые наследники, делали попытки завоевать ее расположение. Судьбе было угодно, однако, чтобы это кончилось быстро и ничем. Один из этих юнцов, Педро Рисер Маркадо, бразилец-питомец Оксфорда, казалось, был искренне и страстно влюблен, но, увы, только до тех пор, пока не узнал, что у Беренис нет ни гроша за душой и что она, кто-то что-то шепнул ему на ухо. Другой претендент был некто, Уильям Дрейк Бауден, отпрыск старинного рода. Семейство Бауден проживало в собственном особняке на Вашингтон-сквере. Беренис и Бауден встречались как-то на балу, потом на музыкальном утреннике, потом еще где-то. После этого Бауден представил Беренис своей матери и сестре, и те были очарованы.